Надо сознаться, что синьора Парпарина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние и лучшие времена. В то время как чистая контральто ее партнера звонко раздавалась во всех уголках берлинской оперы, оберегаемой всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованию в 15 тысяч ливров за два месяца работы,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 или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и то был король. Публику олицетворял он один. И хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переливам голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее. Впрочем, для нее было даже лучше, что она повиновалась этому тягостному гипнозу. Малейшее проявление горячности — Малейший порыв неожиданного вдохновения, по всей вероятности, шокировали бы и короля, и придворных, тогда как трудные и сложные рулады, исполняемые с четкостью безупречного механизма, приводили в восторг короля, придворных и Вольтера. Как известно, Вольтер говорил, итальянская музыка намного лучше французской, потому что она более сложна, а преодоленная трудность что-нибудь да значит так понимал искусство Вольтер. Подобно некоему Острослову, он еще жив, у которого спросили, любит ли он музыку, Вольтер мог бы ответить, она не слишком мне мешает. Все шло прекрасно, и опера беспрепятственно двигалась к развязке. Король был весьма доволен и время от времени кивал капельмейстеру, выражая ему одобрение. Он уже собирался начать аплодировать певице, заканчивавшей свою каватину, как милостиво делал это обычно, всегда воздавая ей должное. Но тут, по какой-то необъяснимой прихоти случая, парпарина посреди блестящей рулады, которая неизменно ей удавалось, внезапно умолкла, устремив странный взгляд в угол залы, стиснула руки и с криком «О Боже!» упала без чувств на подмозке. Парпарина поспешил ее поднять, пришлось унести ее за кулисы, а в зале раздался шум, вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене. — Что все это значит, Кончаллини? — Что с ней такое? — спросил он властным и резким голосом, перекрывшим шум толпы. — Идите взгляните на нее, да поживее! Кончолини, Джованни Карло, 1745-1812, певец Кастрат, пел в оперных театрах Мюнхена и Берлина. Через несколько секунд Кончолини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил, — Ваше Величество, сеньора Парпарина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль. — Полноте, — сказал король, пожимая плечами. — Пусть ей дадут стакан воды, пусть принесут понюхать чего-нибудь и поскорее кончайте эту историю. Певец, не имевший ни малейшей охоты рассердить короля и испытать на себе в присутствии публики вспышку его гнева, снова как крыса улепетнул за кулисы, а король раздраженно заговорил о чем-то с капельмейстером и с музыкантами, Меж тем, как часть публики, которую дурное настроение короля интересовало значительно больше, нежели бедная парпарина, прилагала невероятные, но бесплодные усилия уловить слова монарха. Барон фон Пельниц, оберкомергер короля и директор его театра, вскоре вернулся и доложил Фридриху, как обстоит дело. Пельниц Карл Людвиг фон, 1692-1775, немецкий авантюрист, объездивший многие страны Европы. При дворе Фридриха II занимал должность оберцеремонии В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовал себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома. Спектакль принадлежал ему и шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он. — Послушайте, барон, — говорил он довольно громко, не обращая внимания на то, что его слышал часть оркестра, — скоро ли это кончится? Ведь это просто смешно. Неужели там за кулисами у вас нет доктора? Вы обязаны постоянно держать доктора в театре, Ваше величество. Доктор здесь. Он не решается пустить певице кровь, так как опасается, что от этого она ослабеет и не сможет играть дальше. Но ему все-таки придется прибегнуть к кровопусканию, если она не придёт в чувство. Так стало быть это серьезно? Она не притворяется? Ваше Величество, на мой взгляд, это очень серьезно. В таком случае велите опустить занавес и разойдемся по домам. Впрочем, пусть Парпорина споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением. Парпорина повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось.